Глава четвертая. Люка недоволен. Возвращаясь из пивной дофин, куда он выходил выпить кружечку пива, Мигре увидел Жанвье, который быстрым шагом шел к полицейскому управлению. На улице было почти жарко, солнце уже не заволакивало дымка, и Мигре в первый раз не стал надевать пальто, а оставил его в кабинете. Он несколько раз крикнул ⁇ Эй! ⁇ Жанвье остановился, увидел его и подошел. «Хочешь выпить стаканчик?» Комиссару непонятно, почему не хотелось сразу возвращаться на набережную Арфевр. Наверное, в том была повинна весна и состояние смутной тревоги, в котором он пребывал с самого утра. Мигре показалось, что у Жанве какой-то странный вид, как у человека, гадающего, что его ждет – головомойка или похвала. Они не остались в баре, а перешли в зал и сели в уголке». В этот час там никого не было. «Пиво?» «Да, пожалуй». Они помолчали, пока их не обслужили. «Мы не единственные, кого интересует мадемуазель», тихо сказал Жанви. «Более того, мне кажется, что ей интересуется целая куча народу», рассказываю. Утром я решил сначала побродить возле министерства по бульвару Сен-Жермен. Я и ста метров не прошел, как на противоположном тротуаре увидел ружье, которого якобы очень заинтересовала возня Воробьев. Оба хорошо знали Гастона Ружье, инспектора с улицы Сосе, и отношения у них были самые добрые. Он был славный парень, жил в пригороде и вечно таскал в карманах фотографии своих то ли шестерых, то ли семерых детей. «Он тебя видел?» «Да». «Заговорил с тобой?» «На бульваре почти никого не было, и повернуть назад я не мог». Когда мы с ним поравнялись и очутились напротив друг друга, он спросил, «И ты тоже?» Я включил дурачка, «Что я тоже?» Тогда он подмигнул, «Да ничего, я же не прошу тебя выдавать тайну. Сдается мне, здесь нынче знакомой физиономии так и мелькают. Жаль только, что напротив этого гребаного министерства нет ни одного бестро». Оттуда, где мы стояли... Хорошо просматривался внутренний двор, и я увидел там Рэмире из службы общей информации, который, как с закадычным другом, беседовал с консьержем. Решив ломать комедию до конца, я пошел дальше по бульвару. Дойдя до улицы Сальферино, я зашел в какое-то кафе и на удачу раскрыл телефонный справочник. Я без труда нашел Бланш Ламот и ее адрес. Улица Вано, 63. Это было в двух шагах. И ты снова напоролся на сюрте. «Не совсем. Вы ведь знаете улицу Вано? Тихую, почти провинциальную, с деревьями в полисадниках. 63-й оказался доходным домом, без претензий, но довольно удобным. Консьержка в своей клетушке чистила картошку. «Мадемуазель Ламот дома?» – спросил я. У меня сразу возникло впечатление, что она насмешливо на меня покосилась. А я гнул свое. «Я страховой агент». «Мадемуазель Ламот изъявила желание застраховать жизнь, и я принес положенную анкету, чтобы она заполнила». Консьержка не расхохоталась, но казалось, вот-вот расхохочется. Она резко бросила. «Интересно, сколько же в Париже разных полиций?» «Не понимаю, о чем вы». «Начнем с того, что я вас уже видела, с тем толстяком-комиссаром, не помню, как его по имени» когда два года назад дамочка из 57-го приняла слишком много снотворного. И потом ваши коллеги тут шастают во все стороны». «И много их шастает?» – спросил я. «Один приходил вчера утром». Он показал вам жетон. «А я не спросила. И у вас не спрошу. Я полицейского могу распознать сразу, как только увижу». Он задавал много вопросов. ну 4-5 задал. Живет ли она одна?» Не заходит ли к ней иногда человек лет 50, очень плотного телосложения? Я ответила, что не заходит. Он правда не заходит? Правда. И еще, не возвращалась ли она из министерства с портфелем? Я ответила, что бывало. У нее дома пишущая машинка, и она часто приносит домой работу и печатает по вечерам. Я полагаю, вы не хуже меня. Знаете, что она секретарша министра? Я в курсе. Еще он интересовался, был ли у нее портфель вчера? Я ответила, что не обратила внимания. Тогда он сделал вид, что уходит. Я поднялась на второй этаж, где по утрам помогаю по хозяйству одной пожилой даме. А чуть позже услышала, как он поднимается по лестнице. Я не стала высовывать нос, но точно знаю, что он остановился на четвертом этаже, где живет мадемуазель Бланш, и вошел к ней в квартиру. «И вы позволили?» Я уже много лет работаю консьержкой и успела понять, что не стоит настраивать против себя полицию. И сколько он там пробыл? Минут десять. Вы видели его еще раз? Видела, но не его. О своей жилице вы об этом сообщили? Мигре слушал, уставясь в свой стакан и пытался увязать этот случай с теми событиями, которые ему уже были известны. Жанвье продолжал. Она замялась, а потом почувствовала, что краснеет и решила все-таки сказать правду. Я ей сказала, что какой-то незнакомец сначала расспрашивал о ней, а потом поднялся к ней на этаж. О полиции я ничего не говорила. Она удивилась. Поначалу да, а потом пробормотала. Кажется, я понимаю, в чем дело. Что же до тех, кто явился через несколько минут после того, как она ушла на работу сегодня утром, то их было двое. Они тоже сказали, что из полиции». Тот, что поменьше ростом, хотел предъявить мне жетон, но я смотреть не стала. Они тоже поднимались наверх? Нет. Но они задавали те же вопросы, а потом спросили еще кое о чем. О чем именно? Часто ли она выходит по вечерам? С кем? если у нее друзья и подруги? Много ли звонит по телефону? И Мигра прервал инспектора. И что же она тебе сказала по этому поводу? Она сообщила имя одной из подруг мадемуазель Ламот. Ее зовут Люсиль Крестьен. Она работает в каком-то бюро, и у нее небольшое косоглазие. Мадмуазель Бланш обедает на бульваре Сен-Жермен в ресторане у трех министерств. Ужин она себе готовит сама. Люсиль Крестьен очень часто приходит к ней поужинать вместе. Узнать ее адрес мне не удалось. Консьержка говорила еще об одной подруге, которая появляется на улице Вано гораздо реже, но зато мадмуазель Бланш обедает у нее каждое воскресенье. Она замужем за агентом по торговым операциям центрального рынка по фамилии Арьель и живет на улице Курсель. Консьержка считает, что она родом из Ларош-Сюрьона, как и мадемуазель Бланш. Ты был на улице Курсель? Вы же сами велели ничего не оставлять без внимания. А поскольку я вообще не знаю, каким делом занимаюсь, продолжай. Сведения оказались точными. Я побывал у мадам Арьель. Она обитает в комфортабельной квартире, у нее трое детей, младшему 8 лет. Я все еще изображал страхового агента. Она приняла меня спокойно, из чего я сделал вывод, что до меня к ней пока никто не заходил. С Бланш-Ламот она знакома еще со школы в ларош сурьоне Потом они потеряли друг друга из виду, а года три тому назад случайно встретились в Париже. Мадам Ариель пригласила подругу к себе, и с тех пор та приходит по воскресеньям на обед. Больше она ничего особенного не рассказала. Бланш Ламот ведет размеренную жизнь, вся в работе, а о своем шефе отзывается очень горячо и готова за него в огонь и в воду. Это все? Нет. Примерно год назад Бланш спросила у нее, не знает ли она о какой-нибудь вакансии для одного знакомого, который находится в затруднительных обстоятельствах. Речь шла о Флори. арриэль на мой взгляд, человек добрый, Взял его к себе в офис. Флёри следовало ежедневно являться к шести утра. И что произошло? Он проработал три дня, после чего его больше никто не видел. Более того, он даже не извинился. Извиняться пришлось мадемуазель Бланш. Я вернулся на бульвар Сен-Жермен с мыслью зайти в ресторан у трех министров. Однако издалека заметил уже не только гастона Ружье, но и еще одного сотрудника Сюрте, имени которого не припомнил. Мегре селился разобраться во всей полученной информации. В понедельник вечером Агюст Пуан отправился в свою квартиру на бульваре Пастера и оставил там отчет Калама, полагая, что это самое безопасное место. Во вторник утром некто, назвавшись сотрудником полиции, явился на улицу Вано, где жила мадемуазель Бланш, задал несколько незначительных вопросов консьержке, а потом проник в жилище мадемуазель Бланш. Он действительно был из полиции? Если да, то дело обстояло гораздо хуже, чем думал комиссар. Но чутье подсказывало ему, что этот первый визит не имел никакого отношения к улице Сосе. Уж не тот ли человек, ничего не найдя у секретарши, сразу же отправился на бульвар Пастера и выкрыл отчет Калама? «Консьержка тебе его описала?» «Неопределенно. Тип средних лет, очень дородный». Имеет привычку все у всех выспрашивать, отчего его и принимают за полицейского. Это описание совпадало с тем, что хозяин бара на улице Жакоб дал человеку, который поджидал пикмаля и увел его с собой. А вот те двое, что побывали в то же утро в доме секретарши, но не стали подниматься в квартиру, очень смахивали на сотрудников сюрте. Что я теперь должен делать, шеф? Понятия не имею. Да, я забыл. Когда я вернулся на бульвар Сен-Жермен, мне показалось, что в одном из баров я видел Люка. Вполне возможно, это был он. Он что, работает по тому же делу? Более или менее. Мне и дальше заниматься мадемуазель Бланш. Вернемся к этому разговору, когда я повидаюсь с Люка. Подожди минутку. Мигре подошел к телефону и набрал полицейское управление. Люка вернулся? Пока нет. Это ты, Таранс? Как только вернется, пошли его ко мне в пивную дофин. По улице проходил парнишка с пачкой свежих вечерних газет, пестревших жирными заголовками, и Мигре направился к двери, нащупывая в кармане мелочь. Вернувшись и усевшись рядом с Жанве, он развернул газету. Заголовок во всю ширину листа гласил «Артюр Нику сбежал?». Новость была настолько сенсационной, что в газете срочно перекроили первую полосу. Дело Клерфона приобрело неожиданный оборот – Однако некоторые из нас, наверное, были к этому готовы. Известно, что на следующий день после катастрофы взволнованное общественное мнение потребовало, чтобы тщательно были выявлены все, кто несет ответственность за происшедшее. Фирма Нику и Савгрен, построившая такой отныне знаменитый санаторий, должна была бы, по мнению знающих людей, гораздо более тщательно провести предварительные изыскания. Отчего же это не было сделано? Несомненно, в ближайшие дни мы получим объяснение Как бы то ни было, а Артюр Нику, побоявшись появляться на людях, укрылся в охотничьем домике, которым он владеет в Солони Полиция, кажется, была в курсе Кое-кто утверждает, что именно полиция посоветовала предпринимателю на время исчезнуть во избежании новых инцидентов И только нынче утром, спустя четыре недели после катастрофы, наверху решили вызвать Артюра Нику и задать ему вопросы, которые вертятся у всех на языке. Рано утром два инспектора из Сюрте отправились в охотничий домик, но никого там не застали, кроме сторожа. Он сообщил дознавателям, что его хозяин накануне вечером отбыл в неизвестном направлении. Это направление недолго оставалось неизвестным. Спустя два часа наш корреспондент телефонировал из Брюсселя, что Артюр Нику прибыл в город утром и остановился в номере люкс гостиницы «Метрополь». Нашему корреспонденту удалось встретиться с предпринимателем и задать ему несколько вопросов, которые, как и ответы, мы воспроизводим здесь полностью. «Это верно, что вы спешно покинули свой охотничий домик в Солоне, потому что вас предупредили, что полиция собирается нанести вам визит». Это абсолютно не так, я ничего не ведал и не ведаю о намерениях полиции, тем более, что прошел уже месяц, и они прекрасно знали, где меня найти. Вы покинули Францию, предвидя для себя новые последствия? Я приехал в Брюссель, поскольку того требовали дела. Какие дела? Строительство аэродрома, на которое у меня подряд. Намерены ли вы вернуться во Францию и предоставить себя в распоряжение властей? Я не собираюсь никоим образом менять свои планы. Вы хотите сказать, что останетесь в Брюсселе, пока дело Клирфона не забудется? Повторяю, я останусь здесь ровно столько, сколько потребуется для завершения дел. Даже если вам предъявят постановление об аресте? В течение месяца было предостаточно времени, чтобы меня допросить. Тем хуже для них, что они этого не сделали. Вы слышали об отчете Калама? Не понимаю, о чем вы. На этих словах Артюр Нику прервал разговор, о котором наш корреспондент Тут же телефонировал нам. Говорят, но мы ничего не можем с точностью утверждать, что в гостинице спустя ровно час после приезда Нику появилась молодая элегантная блондинка. Ее немедленно провели к нему в апартаменты, где она до сих пор и находится. На улице Сосе нам подтвердили, что двое их сотрудников действительно ездили в салон, чтобы задать несколько вопросов предпринимателю. Когда же их спросили о возможном постановлении об аресте, они ответили, что пока об этом речи нет. И вот этим мы занимаемся? С гримасой проворчал Жанве. Этим самым. Жанвье уже открыл рот, чтобы спросить, зачем Мигре связался с этим явно мутным политическим делом, но так ничего и не сказал. Через площадь, привычно подволакивая левую ногу, шел Люка. Войдя, он прошел мимо бара, прямо к ним и с недовольным видом уселся напротив, вытирая вспотевший лоб. Указав на газету, он произнес укоризненным тоном, какого никогда не позволял себе в присутствии Мигре. «Я только что прочел вот это». И комиссар почувствовал себя виноватым перед сотрудниками. «Должно быть, Лапуэнт тоже поймет, о чем идет речь». «Пиво?» — предложил Мигре. «Нет, лучше перно». Это плохо вязалось с характером Люки. Дожидаясь, пока принесут заказ, они тихо переговаривались. «Надо полагать, ты повсюду натыкался на парней из большого дома?» Так полицейские между собой назывались сюрте. «И вы мне еще советовали не привлекать внимания», – ворчал Люка. «Что до того, чтобы обставить их в скорости, ты должен предупредить, они нас обошли на несколько корпусов». «Выкладывай». «Что?» «Все, что все что сделал. Я начал с того, что пофлонировал по бульвару сен жермен и пришел туда через несколько минут после Жан-Вье. «Ружье?» – спросил жан -Вье. Не удержавшись от улыбки, очень уж комичная получалась ситуация. Он торчал посреди тротуара и видел, что я подхожу. Я сделал вид, что просто прохожу мимо и очень тороплюсь. Он со смехом меня окликнул. жан ищешь?» Он только что завернул за угол улицы Сальферина. «Просто млеешь от удовольствия, когда тебя поддевает кто-нибудь с улицы Сосе». «В министерстве мне ничего не удалось узнать о Жаке Флюри, и я...» «И ты полез в телефонный справочник?» – спросил жанве «Об этом я как-то не подумал. Зная, что он завсегдатый баров на Елисейских полях, я пошел в Фуке. Бьюсь об заклад, что он есть в телефонном справочнике». «Может, и есть. Ты дашь мне договорить?» А на Жанвье нашло легкомысленное смешливое настроение. Ему не сиделось на месте, он был как на скипидареной, и ему хотелось, чтобы все веселились вместе с ним. Все трое и эмигрей, чуть не меньше своих сотрудников, ощущали себя на чужой территории неуклюжими и нескладными и легко могли представить себе, как над ними смеются коллеги из Сюрте. Я поболтал с барменом. Флюри знают все. Он не вылезает из долгов, и когда сумма делается заоблачной, ему закрывают кредит. Тогда он исчезает на несколько дней, пока не исчерпает кредиты во всех барах и ресторанах. Но платит, в конце концов. В один прекрасный вечер он появляется с сияющим видом и небрежно расплачивается со всеми долгами. После чего все начинается сначала. Да, и так годами. Даже когда он стал служить в министерстве, стоит только разницей, что теперь он начальник канцелярии и считается человеком влиятельным. А потому увеличилось число тех, кто сам вызывается его угостить. Случалось, что он исчезал и на несколько месяцев. Однажды его видели на центральном рынке. Он подсчитывал ящики с капустой, которые сгружали с машины. Жанве с понимающим видом посмотрел на мигра. А ведь у него где-то в Анве жена и двое детей. Предполагается, что он должен их содержать. Хорошо еще, что жена работает. Она что-то вроде компаньонки или домоправительницы у какого-то старика. И дети тоже работают. А с кем он появляется в барах? Когда-то у него в спутницах была пышная брюнетка лет 40. Ее все называли Марсель, и, похоже, он был в нее влюблен. Ходят сплетни, что он ее откопал в одной пивной у арки Сен-Мартен. Что с ней сталось, никто не знает. А потом, где-то с год назад, у него появилась некая Жаклин Паш. Он живет с ней на улице Вашингтона над итальянской бакалейной лавкой. Жаклин Паш, 23 года, она иногда подрабатывает статисткой на съемках. Она изо всех сил старается попадаться на глаза всем продюсерам, режиссерам и актерам, которые бывают в Фуке и ни в чем им не отказывает. Флюри в нее влюблен? Ну, во всяком случае, выглядит влюбленным. Ревнует? Говорят, ревнуют. Но возникать не отваживается, делает вид, что ничего не замечает. Ты видел это, Жаклин? Я решил, что было бы неплохо наведаться на улицу Вашингтона. И за кого себя выдал? А мне не пришлось ни за кого себя выдавать. Она открыла мне дверь и тут же вскрикнула. Еще один. Жанвье и Мигре не выдержали и прыснули. Еще один. Кто? Поинтересовался Мигре, хотя заранее знал ответ. Ясное дело, полицейский. Незадолго до меня приходили еще двое. Порознь. Вместе. Они интересовались Флюри. Они выспрашивали, не случается ли ему работать по ночам и не приносит ли он с собой какие-нибудь документы. Ну, что она ответила? Она сказала, что по ночам он обычно занят другим. Эта девица, за словом, в карман не лезет. Самое занятное, что ее мамаша выдает на прокат стулья в церкви Пикпю. Они обыскивали квартиру, просто заглянули в каждую комнату. Назвать это квартирой довольно сложно. По прямому назначению используется только кухня, там по утрам варят кофе. Остальные комнаты, гостиная, спальня и то, что должно быть столовой, пребывают в диком бардаке. Повсюду валяются туфли, женское белье, журналы, пластинки, какие-то буйварные романы, не говоря уже о бутылках и стаканах. Жаклин видится с ним хотя бы во время завтрака. Редко. Обычно она часов до 3-4 валяется в постели. Время от времени он ей звонит и приглашает встретиться в ресторане. «У них много друзей?» «В основном те, кто посещает те же пивнушки». «У тебя все?» И тут в голосе Люка впервые прозвучал едва ли не патетический упрек. «Нет, не все. Вы дали мне задание разузнать как можно больше. Во-первых, у меня есть список всех бывших любовников Жаклин и тех, с кем она все еще встречается». Он с брезгливой мины выложил на стол листок бумаги и списанный карандашом. «Кстати, вы увидите здесь имена двух политических деятелей». Во-вторых, я почти нашел Марсель. Каким образом? Пришлось побегать. Я обошел все пивные больших бульваров, начиная от опера. И в самой последней, возле площади республики, мне повезло. Марсель снова вернулась за кассу? Нет, но ее там помнят и встречали в этом квартале. Хозяин заведения полагает, что она живет неподалеку, где-то в районе улицы Блондель. Он не раз встречал ее на улице Круассан, а потому решил, что она работает в каком-нибудь издательстве или типографии. Ты проверил? Пока нет. А что надо проверять? Тон был таков, что Мигре проворчал с кисло-сладкой миной. Обиделся? Да? Люка попытался улыбнуться. Нет. Но согласитесь хотя бы, что это смех один, а не работа. Особенно после того, как узнаешь из газет, что дело-то грязное. Нет, если надо, я буду этим заниматься. Но, честно говоря... Ты думаешь, я млею от удовольствия? Нет, я знаю. Улица Круассан не такая уж длинная, и там наверняка все друг друга знают. И мне еще раз придется продефилировать мимо парней с улицы Сосе. Не исключено. Ладно, я пошел. А повторить можно? Он кивнул на свой опустевший стакан. Мигрес сделал Гарсону знак «Повторить», да и себе тоже вместо пива заказал перно. Инспекторы из других отделов, закончив работу, подходили к стойке выпить аперитив и приветственно махали им. Мегре, нахмурившись, подумал об Агюсте Пуане, который наверняка уже прочел статью и теперь ждет, что его имя вот-вот появится в газетах, набранное крупным шрифтом. Жену он, конечно же, посвятил в суть дела, и она тоже нервничает не меньше его. А сказал ли он мадмуазель Бланш? И вообще, отдают ли все трое себе отчет, какая... Подковерная возня происходит вокруг них. «А что делать мне?» Спросил жан тоном человека, который уже смирился с тем, что ему предстоит довольно мерзкая работа. «Сможешь подежурить на улице воно?» «Всю ночь?» «Нет. Примерно к одиннадцати я пришлю Таранца тебе на смен «Вы думаете, там что-то должно случиться?» Мигра честно признал. «Нет, не думаю». У него на этот счет не было никаких идей. Вернее, их было столько, и они так путались в голове, что он и сам уже ничего не понимал. А потому приходилось сверяться с простыми фактами, которые можно было проверить. Не вызывало сомнений, что некто Пикмаль в понедельник утром явился в кабинет министра гражданского строительства. Для этого надо было подойти к окошку дежурного и заполнить карточку. Мигра этой карточки не видел, но данные с нее должны были занести в реестр, разве что Пуан выдумал этот визит. По меньшей мере двое из находившихся в приемной людей могли слышать разговор Пуана с министром, Мадемуазель Бланш и Жак Флюри. В Сюрте тоже об этом подумали, иначе не проводили бы дознания у них на дому. Действительно ли Пикмаль передал отчет Калама Агюсту Пуану? Мигра казалось невероятным, что министр мог ломать такую комедию, тем более, что она не имела смысла. Пуан уехал на свою частную квартиру на бульваре Пастера и отвез туда документ. В это комиссар поверил. Тогда тот человек, что на следующее утро появился в доме, где жила мадемуазель Бланш, и обыскал ее квартиру, не знал, в каком именно месте находится отчет. Ближе к вечеру документ исчез. Во вторник утром вслед за документом исчез Пикмаль. В то же самое время газета «Жозефа Маскулена» впервые заговорила об отчете Калама и открыто задала вопрос, кто же утаил этот документ. Губы Мегре зашевелились, и он тихо, будто сам с собой, заговорил. Тут одно из двух. Либо отчет выкрали, чтобы уничтожить, либо чтобы пустить его в ход. Но до сих пор никто им не воспользовался. Люка и Жанвье слушали, не перебивая. «Разве что...» Он медленно отпил из стакана И промокнул губы. Это кажется сложным, но в политике мало что бывает просто. Одним словом, тот или те, кто оказался скомпрометирован Клерфонским делом, заинтересованы в том, чтобы уничтожить документ. И если принять во внимание, что он исчез всего через несколько часов после того, как был найден, то подозрение автоматически падает на этих людей. «Кажется, понимаю», — пробормотал Жанвье. По меньшей мере человек 30 политических деятелей, не считая самого Нику, рискуют быть замешаны в крупном скандале, а может и еще в чем похуже. И если удастся перенести все подозрения на кого-нибудь одного и собрать против него улики, он будет идеальным козлом отпущения. Агюст Пуан обречен. Оба инспектора смотрели на Мигре с удивлением. Он забыл, что они были посвящены только в часть дела и перешел ту грань, за которой от них уже ничего скрывать нельзя. «Он находился в списке приглашенных в Самуа», — сказал он. «Его дочь получила золотую авторучку от Артюра Нику». «Вы с ним виделись?» — мигра кивнул. «Так это он!» Люка не договорил, но мигра и так все понял. «Инспектор хотел сказать, так это он просил вас о помощи. Неловкость между тремя полицейскими сразу исчезла». «Да, это он!» И я очень удивлюсь, если все еще не в курсе. Значит, больше не надо таиться? Во всяком случае, от сюрте. Они еще с четверть часа посидели за столиком. Мигре поднялся первым, пробормотал «хорошего вечера» и на всякий случай отправился к себе в кабинет. Никаких новостей его не ожидало. Ни Пуан, ни кто-либо другой, замешанные в клерфонском деле, никак себя не проявили. За обедом мадам Мигре, по выражению лица мужа, поняла, что лучше его ни о чем не спрашивать. Вечер он провел, читая обзоры Интерпола, и в десять отправился в постель. Было много работы? Они уже почти заснули. Мадам Мигре долго не решалась задать этот вопрос. Не так много, но работа уж очень противная. Его рука дважды тянулась к телефону, чтобы набрать номер Пуана. Он не знал, что ему скажет, но терять с ним контакт не хотел. Встал он в 8 часов. Легкий туман за окном прилепился к стеклам и, казалось, приглушил все уличные звуки. Комиссар пешком дошел до автобусной остановки на бульваре Ришар-Ленуар и остановился возле торговца газетами. Бомба взорвалась. Газеты больше не задавали вопросов. Их крупные заголовки гласили «Клерфонское дело, исчезновение Жюля Пикмаля, нашедшего отчет Калама». Отчет, переданный вверха, исчез. С газетами под мышкой он сел в автобус и до самой набережной Арфевр не успел прочесть ни строчки. Проходя по коридору, он услышал, как у него в кабинете звонит телефон. Ускорил шаг, быстро вошел и снял трубку. Голос телефонистский спросил. «Это комиссар Мигра? За последние четверть часа вам уже третий раз звонит министр гражданского строительства. Я соединяю». Он не успел снять ни шляпу, ни пальто, все еще влажны от тумана».